Грегор не спеша отложил карты в сторону и с видом человека, которого ничем не удивишь, осмотрел приобретение со всех сторон. "Сдаюсь? И что это такое? Это миллион долларов", охотно ответил Арнольд. "Можешь считать у нас в кармане. Допустим. Ну всё же, что это такое? Бесплатный производитель?" Сегодня утром я проходил мимо свалки старя Каджо, той самой, где он держит всякий инопланетный хлам, и обнаружил там эту штуку. Торговался, можно сказать, за бесценок. Джо даже не знал, что это и зачем. Я, положим тоже не знаю, заметил Грегор. А ты? Арнольд стал на четвереньки и попытался прочесть инструкцию, выгравированную на лицевой панели машины, в самом низу. Не поднимая головы, он спросил: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 агентство по оздоровлению среды. Забыл, что ли? И не зачем нам связываться со всякими авантюрными Производитель часто закашлял. Я всё перевёл, сообщил Арнрельд. Здесь написано: "Мерский бесплатный производитель. Очередной триумф лаборатории Глоттона. Неразрушимый, бездефектный производитель. Не требует энергетических затрат, чтобы включить, нажмите кнопку номер 1, чтобы выключить"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 Возможно, ей нужно прогреться, озабоченно произнёс Арнольд. Вдруг из отверстия на лицевой панели посыпался серый порошок. "Должно быть, побочный продукт", пробормотал Арнольд. Прошло 15 минут. Куча серого порошка продолжала расти. "И что бы это могло быть?" спросил Грегор. "Не имею ни малейшего понятия", ответил Арнольд. "Надо произвести анализ".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 Производитель гудел заметно громче, и порошок сыпался уже широкой струёй. Час спустя Арнольд оторвался от работы и сообщил: "Нам повезло, а в будущем можно не беспокоиться". "И что же это за порошок?" спросил Грегер. "Может быть, на сей раз удачей впрям не обошла их стороной". "Это тангрис. Тангрис, совершенно верно. «Не будешь ли ты так любезен и не объяснишь мне, зачем он нужен, этот чертов тангрис?» «А я думал, ты знаешь, тангрис — это основной продукт питания мэлджской расы. Каждый взрослый житель Мелджа потребляет несколько тонн тангриса ежедневно». «Ты говоришь, это едят?» Грегор посмотрел на кучу порошка с уважением. «Машина, которая производит еду 24 часа в сутки, — может оказаться хорошим вложением капитала, особенно если учесть, что ее эксплуатация ровным счетом ничего не стоит». Арнольд уже ли стал телефонный справочник. «Алло, Межзвездная продуктовая корпорация? А могу я поговорить с президентом?» «Что? Ну, тогда с вице-президентом. Это очень важно». «Что? А, ладно, слушайте, я могу предложить вашей корпорации почти неограниченное количество тангреза». Это основной продукт питания на планете Мелч. Что? Да-да, всё правильно. Я знал, что это вас заинтересует. Да, конечно. Я подожду. Он повернулся к Грегору. Эти корпорации? Э, да-да-да, я слушаю. Да, сэр, вы занимаетесь тангризом? Замечательно. Грегор подошёл поближе, стараясь расслышать, что говорят на другом конце линии. Наша цена? А что за цена сейчас на рынке? Ах, так.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 Но доставка грузов в северное полушарие съест всю прибыль. Грегор озабоченно поглядел на машину. Она, похоже, вышла на режим, потому что Тангрисс валил из неё мощной струёй. Серый порошок уже лежал по всей комнате толстым слоем. "Не беспокойся", попытался утешить Арнольд своего компаньона. "Тангрисс наверняка можно использовать как-нибудь ещё". Он вернулся к столу и сел за книги. "Может, его пора выключить?" спросил Грегор.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 «Тангрис, говорите? Не очень-то он сейчас в ходу, на нём краска не держится. Но вообще-то, к вашему сведению, на какой-то планете живут психи, которые его едят. А почему бы вам...» «Мы предпочитаем продавать тангрис для строительных целей», — твёрдо сказал Грегор. «Что ж, я думаю, мы можем его купить. Пригодится для чего-нибудь попроще и подешевле. Предлагаю по пятнадцать за тонну». «Пятнадцать долларов? Центов?»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 «Однако мы не сможем оставить машину здесь», — сказал Грегор, глядя на россыпи Тангреза. «Конечно не можем. Найдем ей местечко где-нибудь за городом и пусть себе работает, а Тангрез будем забирать, когда вздумается». Грегор опять позвонил Отулу и сообщил, что готов заключить сделку. «Прекрасно», — ответил Отул. А «Вы в курсе, где находятся наши заводы? Привозите в любое время».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 Сейчас посмотрим. А, вот нашёл. Чтобы выключить, воспользуйтесь локсянским ключом. Ну так и воспользуйся. Подожди минутку. Выключишь ты её или нет? Ну, пойди, попробуй. А в чём проблема? А в том, что у нас нет локсянского ключа. После лихорадочных переговоров с музеями и исследовательскими институтами и археологическими факультетами стало ясно, что никто локсианский ключ в глаза не видел и ничего о нем не слышал. В отчаянии Арнольд позвонил старому Джо на инопланетную свалку. «Нет, у меня нет ключа!» – услышал он в ответ. «А почему ты думаешь, что я уступил тебе производитель так дешево?» Партнеры молча уставились друг на друга. Морский бесплатный производитель довольно урча выплёвывал новые и новые порции бесполезного порошка. Оба кресло и радиатор уже скрылись под серыми волнами, из-под которых теперь виднелись только столы, шкаф и сама машина. Вот тебе и безнадёжная жизнь, сказал Грегор. Ладно, что-нибудь придумаем. Арнольд вернулся к своим книгам.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 Это не промышленная установка, попытался возразить Грегор. Это мелжский бесплат. А я сказал, это установка, отрезал полицейский. Я приказываю немедленно остановить производство. Э, в том-то всё и дело, вступил в разговор Арнольд. Что мы не можем её выключить. Как это не можете? подозрительно спросил полицейский. Шутки сам на шутишь. Я приказу, сэр. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я клянусь. «Слушай ты, Остряк, мы сюда вернемся через час. Или вы к этому времени ее выключаете и выносите отсюда на мусор, или за решетку». И все трое удалились. Грегор и Арнольд посмотрели друг на друга, потом уставились на производителя. «Книга в ухе» — это не только «Книга в ухе». порошок всё прибывал. Чёрт бы их побрал, не выдержал Арнольд. Ведь должен быть какой-то выход. Спокойно, откликнулся Грегор, вытряхивая из волос серую пыль. В эту минуту дверь открылась и вошёл высокий человек в строгом синем костюме с каким-то сложным прибором в руках. "А, так это здесь", произнёс он. У Грегора блеснула надежда. У вас в руках Лаксианский ключ? спросил он. Какой ещё ключ? Это регистратор утечки, и, похоже, он привёл меня к тому, что я искал, ответил человек. Меня зовут Гастерс. Он смахнул пыль с подоконника, взглянул ещё раз на свой регистратор и начал заполнять какой-то бланк. И что всё это значит? спросил Арнльд. Я из энергетической компании, ответил Гастерс. Вчера, начиная с полудня, мы регистрируем огромную утечку энергии. И поэтому вы пришли к нам именно так. Ваша машина очень прожорлива. Гастерс закончил писать, сложил бланк и спрятал его в карман. Счёт вам будет выслан. С некоторым трудом он открыл дверь и уже уходя, обернулся, чтобы ещё раз поглядеть на производителя.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 Скоро мы будем pauши в этом проклятом тангрызе, который нам даже вывезти не на чём. И вдобавок оказывается, что мы тратим энергии больше, чем сверх новое. В дверь громко постучали. С лестницы послышались сердитые голоса. Арнольд напряжённо думал, потом вдруг вскочил. Не всё ещё потеряно. Эта машина сделает нас богатыми. Но Грегора не прильстили радужные обещания. Послушай, Арнольд, сказал он.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 Но теперь всё это было позади. Производитель стоял в трюме корабля, постепенно заполняя его порошком, а корабль уносился из солнечной системы. В этом есть своя логика, рассуждал Эрнхард. На Земле тангрис никому не нужен, следовательно, нечего и пытаться сбыть его там. А вот на планете Мелч мне нравится мне это, ответил Грегор.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 Производство тангризо у нас запрещено. Пока шёл спор на поле с грохотом въехали танки и расположились вокруг корабля. Мелджанин Пятись выбрался из кабины и торопливо спустился по трапу. Подождите, в отчаянии закричал Грегор. Если вы боитесь конкуренции, то примите производитель от нас в подарок. Нет, встряпенулса Арнльд. Да, откапывайте его и берите, отдайте его бедным.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 Ещё дальше виднелись невысокие серые горы. Во все стороны, насколько хватало глаз, всё было из того же серого тангриза. Вы хотите сказать, что вся планета, начал Грегор и Асёкса. А сами не видите, что ли, сказал чиновник. Здесь старая наука возникла, здесь она развилась и угасла. Но всегда остаются недоучки, которые не могут пройти мимо старой машины, чтобы не сунуться в неё свой нос. А теперь проваливайся. Но если вдруг найдёте Лаксианский ключ, то возвращайтесь и называйте любую цену. Роберт Шеклер. Индетерминированный ключ.